Эпилог Впервые за три года мне пришлось надеть подавляющий силу артефакт. Во-первых, потому что в нашем с Джером доме сейчас количество детей на квадратный метр бьёт все рекорды. А во-вторых, потому что это количество скоро должно ещё увеличиться. Я уже третий день кручу в голове, как бы мне ему об этом сказать. Хорошо, что у меня была фора. Он улетел куда-то к северным границам по приказу правителя и вот-вот должен вернуться. Как раз к празднику, который мы все вместе устраиваем на наш совместный второй день рождения. Годовщину того, как мы стали мастерами. Ева, я отправила детей в беседку, но мне кажется, это ненадолго. Эйви, жена правителя, устала опускается на скамейку рядом и обмахивается веером. Дайер и мальчишки, и Лидии взяли, конечно, над остальными шефство, но, боюсь, эта банда сорванцов вряд ли долго будут их слушать. Не переживай. И Лидия, подруга Эви, и одна из оставшихся суалиек выходят на террасу из кухни и с хитрой улыбкой поглаживает округлившийся живот. «Я помогла им с одной интересной игрой». «Илия, мне уже пора беспокоиться». Следом за ней выходит её муж Эдгарн и приобнимает за плечи. «Нет». Она произносит это скорее как не очень хорошо замаскированное «да». «Они должны будут найти 10 артефактов, спрятанных в саду такеров». Эвиола закрывает лицо руками первой. Потом Эдгарн трёт переносицу. А следом за этим раздаётся детский крик: "Лови его!" Мимо террасы проносится толпа детей, преследующих металлическое яйцо на тонких ножках. О. Ну да, так они долго будут все 10 собирать. Или мне срочно нужны такие штуки, говорит подошедший Сайтан, наш правитель, и старый друг Джера, присаживаясь рядом с Сейви. «А то мои гвардейцы в мирное время совсем разглянились. Пора бы им устроить достойную тренировку». Так случилось, что когда пять лет назад Джеральд забрал меня на индивидуальное обучение в его поместье, моими учителями стали именно Эйви, как гениальный артефактор, и Сайтан. Мне, конечно, сначала было очень неудобно, всё же он правитель, а ему приходится возиться с девчонкой. Но достаточно быстро они стали не просто моими учителями, но и друзьями семьи. Как и Лидия с Эдгарном. Ведьма вообще поражала меня своими выдумками и умением нестандартно мыслить. Кстати, она, по секрету от Джера, помогла разобраться в искусстве суалийских проклятий. Но у меня, к сожалению, пока не было повода попробовать. Но самый мой главный учитель, Мариана, написал, что сегодня не сможет прибыть. Пару дней назад он прислал мне письмо о том, что у него появилось неотложное дело, связывающее его клятвы, потому он пропустит праздник. Муриана вообще в последнее время, особенно когда раскусил меня по поводу моего состояния, был очень задумчив и порой раздражителен. Может развеяться. Мимо нас снова проносится толпа детей. Только теперь они верещат дяди Джер. Улыбаюсь и спускаюсь по лестнице, чтобы выйти на аллею к драконьей площадке. Успеваю лишь мельком заметить лазурный блеск в лучах солнца, а потом Джера облепляет со всех сторон малышня. Никогда бы не подумала, что он настолько любит детей. Но зато мне точно не страшно признаваться. останавливаясь в десяти шагах от него, и когда детская волна плавно перетекает на поиски следующего артефакта, глядя Джеру в глаза, вытаскиваю заколку из волос. За пять лет я научилась точечно передавать мысли. А мужу, как истинному, сделать это ещё проще. Смотрю ему чётко в глаза и рассказываю мысленно о своём сюрпризе. У нас будет двойня. Я точно знаю». Джера замирает на миг, так что я даже не могу понять его эмоции по лицу. Вместо слов он преодолевает то краткое расстояние, что осталось между нами, сгребает меня в охапку и с упоением целует. «Знаешь, когда я получил свой самый главный сюрприз?» Муж отрывается от моих губ и шепчет на ухо. «Пять лет назад, когда спас одну бедовую девчонку. Ты мой свет, моя любовь. Мой смысл жизни».